Теперь в четвертый раз обратились к тому же средству, чтобы случаи превратить в правила в порядок. Соборным избранием только подтверждалось наследование по закону, установленное клятвенным соборным приговором 1613 года. Современники свидетельствуют, что по смерти Михаила собрался в земский собор, который выбрал на престол 16-летнего сына Михаилова и присягнул ему. Иностранец Галштинский посол Олеарий в своем описании московского государства пишет, что царь Алексей вступил на престол по единодушному согласию всех бояр, знатных господ и всего народа. О созыве собора для избрания царя Алексея ясно говорит и упомянутый московский подьячий Каташихин. Он пишет, что по смерти Михаила обрали на царство его сына. Духовенство, бояре, дворяне и дети боярские, гости и торговые, и всяких чинов люди, и чернь, вероятно, столичное простонародье, огульно опрошенное царена площади, как в 1613 году. Но обязательства, принятые на себя Михаилом, не были повторены его сыном. В другом месте тот же каташитин замечает, а нынешнего царя обрали на царство – а письма он на себя не дал никакого, что прежние цари давывали и не спрашивали, потому что разумели его гораздо тихим, и потому пишется самодержцем, и государство свое правит по своей воле. Но земский собор не ограничивал верховной власти, и письма могли спрашивать с Алексея только бояре. Значит, повторение закулисной сделки и в 1645 году считалось возможным, но было признано ненужным. Царь Алексей оправдал доверчивость бояр, не хотевших связывать его при воцарении никакими обязательствами. Он не напрягал своего полновластия, жил в большом ладу с этим классом, а в новом боярском поколении, с которым пришлось действовать Алексею, уже выветрились политические тенденции смутного времени, внушившие сделку 1613 года. В то время... Как незаметно исчезали следы политических обязательств, под гнетом которых начала действовать новая династия, царь Алексей сделал попытку и соборное избрание превратить в простой символический обряд. Года за полтора до своей смерти, 1 сентября 1674 года, царь торжественно объявил народу старшего царевича, как наследника престола на Красной площади в Москве, в присутствии высшего духовенства, думных людей и иноземных резидентов, находившихся тогда в Москве. Это торжественное объявление наследника народу было формой, в которой царь передавал власть сыну после своей смерти и единственным актом, придававшим законный вид воцарению Федора, на которого, как на Михаилова внука, не простирался соборный приговор 1613 года.